Глава двадцать О чуде рождения дракончиков. На следующее же утро мы отправились в ЭШБ. Разбор багажа на себя взяла экономка, так как прекрасно знала, где мы что храним. Это ведь ее работа. В ангаре, где квартировал Горыныч, было подозрительно тихо. Никто не орал песни, не переругивался и даже не болтал. Мы с напарником вошли и принялись изираться, ожидая подвоха. Подвоха не было, но имелся скучающий фантом. Завидев меня, он оживился и залупал глазищами. «О, глядите, кто к нам пришел!» — гнусаво протянула средняя голова. «Ишь ты, явилась не запылилась!» — поддержала левая. «Небось, отдыхала, пока мы тут мучились с ее прихвостнями!» — это правая. «А зад-то наела!» — нагло подмигнула мне центральная. На доску стиральную перестала походить. Вульгарно облизнулась правая. «А то ж не девка была, а кости гремящие. Теперь и подержаться есть за что». Послала мне воздушный поцелуй левая. «А ну, нишкни!» — цикнула я. «Ты чего это язык распустил, нечисть поганая?» «Три языка!» — хором ответили мне все головы и изобразили своими раздвоенными языками бе-бе-бе. А вот как достану я сейчас свой меч-кладенец, да как полетят дурные головы с плеч? Многообещающе протянула я и взялась за Эфес. С возвращением в межреальность пришлось вспомнить о необходимости носить с собой оружие, так что я экипировалась по полной программе. Меч, кинжал, заколки, стилеты, амулеты. В этом плане на Земле, безусловно, приятнее и легче. Нет нужды таскать кучу железа, и обвешиваться побрякушками с магической начинкой. Там можно натянуть джинсы, майку и кроссовки, и все, ты готов к выходу в люди. «Да мы пошутили!» — завопили левые и правые головы и, шустро изогнувшись, спрятались под крыльями. Средней места не досталось, и она судорожно заметалась, не зная, где укрыться от разгневанной меня. «Пощади, девица, красавица!» — загласила она. «Я тебе еще пригожусь!» «Не делай вдовой женку красавицу, не сироти деток малых!» «Ладно уж», — ворчливо ответила я, не обращая внимания на давящегося смехом напарника. Он предпочел не вмешиваться в наши непростые отношения с фантомом, лишь слушал и старался не смеяться вслух, чтобы не портить мне воспитательный процесс. «Но если ты, гадость чешуйчатая, будешь опять моих друзей доводить, или мне слово пакостное скажешь, не пощажу, щелкну. Вытянула я руку со сложенными в щепотку пальцами, и мокрого места не останется. Заслышав «ладно уж», спрятавшиеся головы высунулись из-под крыльев, и сейчас все три башки, не мигая, смотрели на мои пальцы. Если бы фантомы умели дышать, то я сказала бы, что они затаили дыхание, а так просто гипнотизировали меня, в ужасе ожидая щелчка. «Кир, давай простим Горыныча на первый раз», заговорил Карл, играя роль доброго полицейского. «Я думаю, он все понял и исправится». «Но даже не знаю», — прищурилась я, не опуская руку и отыгрывая до конца злого полицейского. «Мы исправимся! Точно-точно! Мы хорошие!» «Так уж и быть, раз за вас просит мой друг, то...» «Но перед всеми извинитесь, особенно перед девушками». Ответом мне был тройной вздох облегчения. Вот умеет же этот фольклорный элемент играть на публику и вести себя как настоящий сказочный персонаж. Я еле сдержалась, чтобы не расплыться в улыбке. Аннушку мы нашли в аудитории, где у нас проходили занятия теологией. Магистр Карибора задумчиво рассматривала чучело одного из монстров, а, заслышав стук двери, повернула к нам голову. «А, адепты, уже вернулись? Книги привезли?» «Здравствуйте, магистр!» — поприветствовал ее Карл. Мы смогли выкупить три, остальные скопировали. Отдать их вам или отнести в библиотеку. Положите на стол, я сначала посмотрю их сама. Взглядом указала она направление. Магистр, спасибо вам. Быстро преодолев разделявшее нас расстояние, я обняла Аннушку. Спасибо, огромное, преогромное. Если бы не вы, я, Карл. Зеленоглазая роскошная брюнетка в моих объятиях застыла словно суслик. А когда я сделала паузу в своей бурной речи, чтобы набрать воздуха, она кашлянула. «Золотова, я рада за вас, но не могли бы вы меня отпустить?» «Ой!» «Дошло до меня, что я сейчас сделала?» «Я обнимала страшную и ужасную темную фею, которую панически боится вся школа, включая ректора и большую часть преподавательского состава. «Я благодарю богов адептка, что вы не решили еще и расцеловать меня». Вы мне так всю репутацию разрушите. «Извините», — улыбнулась я, ничуть не раскаиваясь. Сверкнув глазами, магистр Карибора обернулась к Карлу. «Вестов, как я понимаю, вы тоже отличились. Берете плохой пример с напарницы. Ну что ж, зато теперь есть кому пожизненно приглядывать за Золотовой. А сейчас возьмите на столе книгу. Отправляйтесь в древний заброшенный нереальный храм». «Присмотрите там что-то, что покроет ваши расходы на земле. Полагаю, вы многое купили для себя, помимо затрат на поездки и проживание. Нужно компенсировать». «Хорошо, магистр, сейчас же и отправимся». Узнаю Аннушку. Ничего лишнего, все по делу, кратко, сдержано и предельно четко. Но в то же время она сильно изменилась за те два года, что работала с нами. Стала более живой и эмоциональной, Я бы сказала «человечный», если бы это не звучало абсурдом. Ведь она фея, причем темная, и все же... Впрочем, таковой она была лишь с нами. Все прочие по-прежнему трепетали перед преподавательницей без теологии и видения. «Магистр, скажите», — решила спросить я о том, что не давало мне покоя. «Вы на землю можете переноситься без книжного портала, да?» Золотого. вы ведь уже проходили фей как вид». «Так чего подобный вопрос?» Прохладно поинтересовалась она. «Проходили, но ведь сказано, что, хотя информация и недостоверная, но, предположительно, феи могут открывать пути не во все миры, а лишь в те, где они, о, живут или жили». И черная тонкая бровь изогнулась дугой. «Вы что же, адептка, не читали сказок родного мира? Разумеется, я могу переноситься в вашу реальность, как и любая другая фея». «А вот по нереальностям могут путешествовать лишь книгоходцы, коими являются далеко не все представители моего народа». «Это я понимаю», — кивнула я. «Но ведь вы используете книги и для посещения реальностей. Так легче, да?» «Да, Золотова, так легче». После небольшой паузы ответила Аннушка. Я ожидала, что она меня отчитает или пояснит что-то еще, но магистр молча указала нам на выход. Несколько драгоценностей для покрытия ваших затрат, адепты. После ухода от нашей личной учительницы мы навестили ректора. Он, вероятно, обрадовался, хотя счастливым от нашего визита не выглядел. Золотого, Вестов, с опаской поздоровался маг. «Добрый день, магистр Новард, а я вам книжечку принесла». Помахала я томиком, который заранее вынула из сумки и сейчас сжимала в руках. «Мне уже начинать нервничать?» Глядя на книгу «Как на гремучую змею», поинтересовался глава школы. «Ну что вы! Я привезла для школы один из лучших детективов моей реальности. Там про вымышленного сыщика. Подумала, что это может пригодиться детектам на практику их отправлять в эту нереальность, например. На Земле ведь нет магии. И этот сыщик-гений, он расследовал даже самые сложные преступления лишь силой мысли, наблюдательностью и проницательностью» криминалистика, дедуктивный метод, да вы почитайте, это классика в моем родном мире, а в школьной библиотеке отсутствует. Хотя Федоил Ниртон переносился тоже по какому-то детективу, но из нового, наверное. Подтверждаю, магистр Новард, вмешался Карл. Невероятно захватывающие истории. Мистер Шерлок Холмс действительно настоящий гений. Ректор выслушал нас со скепсисом, но книгу взял. А мы помчались в лазарет. Хоть Тельтина нас и успокоила, но забота о здоровье лишней не бывает. Пусть опытные врачеватели подтвердят, что мы все в порядке, и приключения в Азии не добавили нам ничего такого в организм, и Мишку обязательно приведем. Тина не ошиблась, все было хорошо, уж не знаю, по причине ли моего заговора или просто повезло. Минуло два дня, и мы вновь отправились проведать Горыныча и драконьи яйца. По моим подсчетам, процесс инкубации подошел к концу и малыши могли вылупиться в любой момент. «Там стучит!» — возбужденно вытаращилась на меня правая голова фантома, как только мы с напарником вошли. «А там скребется!» — поддержала ее левая. «Мы станем папой!» — улыбнулась во всю пасть центральная и загнулась и заглянула под живот. Углядеть она ничего не могла, поскольку змей Горыныч был персонажем весьма упитанным, сидел основательно, и из-под его чешуйчатого пуза не было видно даже кусочка скорлупы. «Да вы что?» — сполошилась я, махнула Карлу и припустила к каменному бассейну, служившему гнездом. «Ой-ой!» — захихикала правая башка. «Щекотно!» «Хи-хи-хи!» — задёргалась левая. «Что? Ну что?» — занервничала центральная. «Блин, все же не понимаю я, как устроен организм этого фольклорного элемента». «У него ведь одно тело, так почему его головы ощущают не все сразу, а частями? Или это меня так дурят?» — не удивилось бы. «Привстань-ка!» — скомандовал Карл, перебираясь через каменный бортик. Подумав, я присоединилась к нему, и мы вдвоем заглянули под приподнявшегося на лапах змея Горыныча. Ему тоже было интересно, поэтому все три его головы, хитро изогнув длинные шеи, сунулись туда же вместе с нами». И тут прямо на наших глазах скорлупа одного яйца хрустнула, и тонкая сеточка трещинок побежала вниз. Следом за ним внутри второго яйца заскреблись, постучались, и неожиданно резким ударом тонкую оболочку пробил маленький нос. Нос застрял, и яйцо закачалось, так как дракошка, похоже, не мог понять, что ему делать дальше. «Карл!» — прошептала я, с улыбкой глядя на бронзовую чешую новорожденного. «Это твой! Помогай!» Напарник хмыкнул, переместился и осторожно принялся заталкивать торопышку обратно. А я переключила внимание на первое яйцо. Внутри копошился малыш, но разрушать свой домик не спешил. Осторожничает. Я тихонечко постучала ногтем по скорлупе, привлекая внимание. Малютка затиха, затем изнутри прозвучал такой же стук. Ногтем, точнее, когтем. «Выходи, кроха!» — мысленно обратилась я к тому, кто сидел там, и снова тихонько поскреблась. Мне отстучали ответа, потом чпок! Верхушка яйца вскрылась, как шапочка, и оттуда вынырнула маленькая голова. Привет, маленькая! Снова мысленно обратилась я к ярко-синей перламутровой крохи. Уж не знаю почему, но реальный окрас малютки отличался от того, что я видела в видении в хрустальном озере. Там моя драконица была сапфировой, а не насыщенно-лазурной, но, может, чешуя с возрастом потемнеет. Мама! уставились на меня два круглых глаза не совсем но я вместо нее я протянула руки и помогла малютке выбраться а тем временем карл помогал освободиться из плена своему бронзовому питомцу а он папа заглянула мне в глаза дракошка сидящая на моих руках не то чтобы я была уверена что это девочка поскольку половых признаков не наблюдала это же не котята но я знала руководствуясь какими то иными критериями просто знала и все «Тоже не совсем, но мы вам вместо мамы и папы». Наконец, и второй дракончик вылупился и разместился на груди у моего напарника. Я настроила ментальное общение так, чтобы слышать и второго малыша, и выяснила, что там происходит почти такой же разговор. Про змеи мы совершенно забыли, а он все это время так и стоял, расставив лапы, нависая над нами и заглядывая под себя всеми головами. Я взглянула на них, и меня разобрал смех, Такое выражение было написано на всех трех мордах, неописуемое просто. Похоже, фантом до последнего не верил, что все получится, и появятся на свет самые настоящие маленькие рептилии. «Горыныч, ну что ты глаза пучишь, словно страус, высидевший крокодила? Ты же знал, кто вылупится!» «Вы же наши маленькие, вы же наши хорошенькие, ути-пути!» В три голоса заверещал он, отойдя от шока. «А пригоженькие какие!» Малыши встрепенулись и уставились наговорившее с ними странное чудо. «Это папа?» – спросила меня малышка. «Это мама?» – вторил ей бронзовый красавчик. «Я ваша папа, мама, дядя!» – гордо заявил Горыныч, совершенно не соблюдая правильность речи. «Мы вас высидели, мы вас воспитывать будем!» «Ух ты! Какая папа, мама, дядя!» – пришли в восторг крошки. Когда первое знакомство завершилось, новорожденные драконы озаботились своими персонами. «А меня как зовут?» — спросила девочка. «А меня?» — поддержал ее мальчик. Карл тут же вопросительно уставился на меня, так как издавна повелось, что именно я даю имена всем фамильярам. «Лазурита», — подумав, выдала я. Сокращенно «лазурь», «лазурька» — от названия красивого синего драгоценного камня. Лазурит — талисман удачи, помогает реализовывать планы, а также считается символом искренности и дружбы. «А я? Я тоже драгоценный!» — запрыгал бронзовый дракончик, царапая руки Карла коготками. «И ты драгоценный!» — я судорожно перебирала в памяти коричневые самоцветы. «Гиацинт!» — символ постоянства и мудрости, а также удачи и счастья. Этот камень порождает тягу к познанию и наукам, и является талисманом ученых. А еще также называется цветок, правда, не коричневый. «Значит, я очень умный цветок», — важно заявил Кроха и показал язык лазурьки. «Зато я красивая», — ничуть не расстроилась она и выпустила из ноздрей дымок. Гиацинт посмотрел на белесые струйки, поднимающиеся вверх, и плюнул огнем. К счастью, не попал ни в кого из нас, но сам факт. «Как там?» — нагадала мне по руке госпожа Фурфур. Огненные питомцы, которых нельзя баловать? Ну вот они, сидят, глазенками хлопают. Главное, что они оба приносят удачу, — рассмеялся Карл и взглянул на млеющего Горыныча. Ну что, папаша, принимай потомство. А накормить детей, а напоить, а приласкать, — хором заголосили головы фантома. И ж ты! Сидели-сидели ироды бессердечные, таращились на маленьких не пойми зачем а миска им дать, а молочка. С этого дня у нас с напарником началась новая жизнь. Дракончики требовали регулярной кормежки, ухода. За ними необходимо было следить, чтобы они ничего не натворили. Мясо для них мы закупали в городе, доставляли его непосредственно к ангару и складывали в сларь. А оттуда уже в нужные часы вынимали и выдавали нашим огненным питомцам, так часто, как нас научили драконы из далекой реальности.